Второе. «Выхожу». «Подожди». «Да у меня тут все безнадежно. «Ты всегда так говоришь». «Ну а что поделать?» «Нужно быть очень смелым человеком, чтобы не терять надежду даже при самом тяжелом раскладе». «Скорее, очень глупым». «Настолько плохие карты». «Сразу могу сказать, что это с легкостью можно назвать худшей раздачей в истории». Ликидон потягивал пиво позади группы мужичков за 60 играющих в карты. Он смотрел в другую сторону, но внимательно слушал их беседу. Покер его совершенно не занимал. Он знал правила, но не понимал, как эта игра может кого-то захватывать. Его не интересовала эта борьба умов, состоящая из блефа и попыток угадать карты противника. Любители покера могли сколько угодно настаивать на том, что это неплохой способ выиграть денег, но Ликидон предпочитал зарабатывать своим трудом, даже если его работу сложно было назвать честной. «У меня кончаются фишки. Одна осталась. Уже?» Делая вид, что смотрит что-то в телефоне, Ликидон снова прислушался. Мужчины играли в пятером, но только эти двое постоянно припирались. Судя по тому, что остальные трое продолжали сосредоточенно играть, не обращая на них внимания, такие разборки были обычным делом. «Вам когда-нибудь снилось, что вы почти выигрываете?» «Но у вас внезапно заканчиваются фишки. Вот у меня сейчас так, аж холодный пот прошиб». «Мы здесь и к наличке прекрасно относимся». «Ну а кто к ней плохо относится?» «Но нет у меня ее любимой. Такова жизнь. Ты случайно не на часы мои позарился? Даже не мечтай». «Они, может, и фирменные, но лет ты им сколько, часам твоим». «Чего ты за них трясешься?» «Я же говорил, мне жена их на свадьбу подарила». Такую модель не найдешь уже, а они до сих пор работают как новенькие. Люди умирают, а часы продолжают ходить. Чего? Ты что такое говоришь, старый дурак? Извини, извини, я ничего такого не имел в виду. Еще раз услышу, мало не покажется, понял? Да понял я, понял, извини, не злись, куплю тебе потом выпить в качестве извинения. И так мне сегодня не везет, еще и ты туда же, я сюда прихожу поболтать. «А с тобой одно расстройство». «Понял, прости, больше не буду. Я не имел в виду твою жену. Просто часы всегда ходят без остановки. Вот я и сказал». «Хорош объяснять». «Ладно, ладно. Пойдем он пивка выпьем. Все, я выхожу. Хорошо вам поиграть». Двое мужчин сели за отдельный столик в углу. Лекидон, не привлекая внимания, переместился поближе к ним. Дороживший своими часами мужчина был около метра семидесяти ростом и крепкого телосложения. У него была комплекция человека, который регулярно занимается спортом. Огорчивший его своими словами собеседник был повыше ростом и довольно худощав. «Знаешь, я тут выиграл на днях!» Сделав глоток пива, начал худощавый. «Не сомневаюсь! По сравнению со мной ты не так уж много проигрываешь!» Мужчина с часами залпом опустошил кружку разливного. Похоже, прохладное пиво поумерило его пыл. Он заказал еще. Пьешь и не пьянеешь. Так в чем твой секрет? Почему ты чаще выигрываешь в покер? У меня появилась стратегия. Называется операция Руперт. Руперт? Что это? Знаешь про нормандскую операцию во время Второй мировой? Знаю. Тогда британская армия делала много отвлекающих маневров, чтобы сбить с толку немецкие войска. Заготовили макеты джипов и притворились, что собираются высаживаться не в Нормандии, а в Кале. Англичане даже сбрасывали самолетов в манекены парашютистов. Таких манекенов британские солдаты называли «руперт». Когда их сбрасывали на парашютах, издалека невозможно было различить человека-то или кукла. Принесли еще пиво, но на этот раз мужчина с часами сделал только небольшой глоток. — И при чем тут твоя стратегия? — Подожди, не перебивай. Тебе не хватает терпения. Когда немецкие солдаты подошли к упавшим на землю парашютистам, то увидели, что все они манекены. С тех пор каждый раз, когда немцы видели парашютистов, они начинали сомневаться, это настоящие люди или опять руперты. Нужно тратить на них силы или нет? Когда играешь в карты, нужна подобная стратегия. Соперники должны сомневаться, блефую я или нет, когда ставлю деньги. Легко сказать. В чем суть операции Руперт? Издалека ничего не различишь. Нужно, чтоб на тебя смотрели издалека. Ну и как это сделать во время покера? Оттащить стул в другой конец зала? Водубина. Да метафора это, метафора. Вот ты сейчас здесь сидишь, а попробуй представить, что это не так. Твое тело здесь, а желание выиграть вон там, вдалеке. Это вроде медитации... Учитель то же самое говорил, когда обучал меня медитации. Как будто я здесь, но в то же время меня нет. И наоборот, меня здесь нет, но в то же время я есть. Хотел бы я понимать, что значит все это чушь. Главное — концентрация. Ты точно сегодня угощаешь? Конечно. Как я могу тебя обманывать? Который час? Сейчас. А где часы? Ты о чем? Они были на тебе. Ты взял мои часы? «Я все время был перед тобой. Как я мог их забрать?» «Это, наверное, тот парень, который принес пиво. Этот гад их спер. Ты же видел, в черной куртке!» «Может, упали? Поищи как следует!» Ликидон, одетый в серую куртку, вышел на улицу и направился к парковке. На экране мобильного, который он положил в сумку, высветилось уведомление о нескольких пропущенных звонках. У него не было времени на телефонные разговоры. Ликидон сел в машину и спешно выехал с парковки. Затем достал из кармана часы, положил их на пассажирское сиденье и только тогда перезвонил. — Ты почему на звонки не отвечаешь? — раздался в трубке раздраженный голос. — Я не мог, я работал. Медленно, но решительно возразил Ликидон. — Что за работа? — немного смягчился Канчхио. — Секрет, это секрет! «Стиратель, который не может защитить клиента, такой за стиратель никуда не годится?» «Тоже мне секрет. Наверняка стирал какую-нибудь ерунду на заказ». «Знаешь, зачем я тебе звоню?» я... «Я не знаю. Нет. Мне нужно немного времени. Подождите, пожалуйста, я все решу». «Знаешь, где я?» «А откуда мне знать? Шутишь?» «Нет, я не шучу». «Перед полицейским участком». «Вы были в полицейском участке?» «Мне сегодня позвонили из полиции. Я... Я сейчас не могу говорить. Клиент. Мне звонит клиент. Я закончу и перезвоню через 40 минут. Нет, через час. Я обязательно перезвоню вам через час». Не дожидаясь ответа, Ликидон повесил трубку и перевел мобильный в режим «Не беспокоить». Он солгал о звонке, но связаться с клиентом действительно было нужно. Ликидон припарковал автомобиль и чуть ли не бегом поднялся в свою квартиру-студию. Он поднёс часы к камере, расположенной в углу студии, и позвонил клиенту по видеосвязи. «Вы видите эти часы?» — громко спросил Ликидон таким тоном, будто поймал во время рыбалки здоровенного тунца. «Да, вижу. Робка, как ничего не смыслящий в рыбе студент, который только-только устроился на подработку в ресторан суши, ответил клиент. Я сейчас покажу вам часы, я покажу вам их поближе. Это они? Да, подтверждаю, это они. Вы уверены в своем решении? Да. Сотрите, пожалуйста, я зачитаю вам договор. За стирание этого объекта вам, клиенту, не положено никакого денежного возмещения. Я стираю объект по вашему запросу. Довожу до вашего сведения, что в процессе не используется компьютерная графика. Видео также не подлежит сохранению. Сейчас я помещу объект в раствор. Ликидон снял с полки емкость с раствором и опустил туда часы. На камере было видно, как они постепенно растворяются. Весь процесс занял не больше минуты. Это все. Больше ничего не осталось. Не могли бы вы перевести мне остаток суммы? Да, только что отправил. Спасибо. «Мы оказываем различные услуги. Будем рады дальнейшему». Я хотел кое-что спросить. «Стиратели предпочитают не давать ответов на вопросы, особенно на вопросы, связанные с нашими услугами». «Часы были на нем? «Часы? Да, он никогда их не снимал. Часы всегда были у него на запястье, но я довольно быстрый. У меня даже было раньше прозвище «Флэш», так меня называли». Не все могут похвастаться таким мастерством. Он все время носил эти часы, даже перед другом хвастался. Рассказывал, что получил их в качестве свадебного подарка от жены. Смешно. Что? Нет, ничего. Я это про отца. Он недостоин носить эти часы. Это он виноват в том, что мама умерла. Если он так дорожил часами, то мог бы, пока мама была жива. Стиратели не интересуют подробности личной жизни клиента. Мы просто стираем те объекты, которые просят стереть. Объекты не должны вызывать у нас эмоции. Это запрещено. Вот бы вы могли его самого стереть. Вы таким не занимаетесь? Вот бы всю память о нем стереть. Обычно в таких случаях прибегает к алкоголю и разным препаратам. Память эта сотрет, А я бы не рекомендовал. Способ стереть человека, который я могу вам предложить, неважно. Я не собирался на самом деле просить вас стирать воспоминания. Просто фигура речи. До свидания. Ликидон убрал телефон и сел на диван. Наконец-то он мог немного расслабиться и не слышать переполненный злостью голос клиента. Стирание объектов почти всегда сопровождалось нервным напряжением. Люди обращались к нему по разным причинам. «Пожалуйста, избавьтесь от ноутбука, который я подарила парню. Мы расстались». Можете стереть имейл, который я отправил заказчику. Мой дедушка был писателем, вы можете найти все отправленные им письма. У него в переписках много всяких непристойностей, я боюсь за его репутацию. Получится забрать у бандитов документы о завещании тела и органов. Обычно клиенты держат себя в руках, пока объясняют суть задачи, но как только все, что нужно, оказывается стерто, они часто дают волю эмоциям. Место тревоги и напряжения занимают другие чувства, которые копились и подавлялись долгое время. У них возникает желание поговорить о том, как тяжело им приходилось, признаться, какое значение имел для них объект. Но работа стирателя уже окончена. Иногда он шутил, что оказывает услуги психотерапевта только за отдельную плату, но на самом деле не выносил этих разговоров и не готов был выслушивать их ни за какие деньги. Это был просто способ заставить клиента поскорее положить трубку. Лекидон вытащил из холодильника сигару и поджег ее. Ему нравилось ощущать, как она нагревается. Это утешало его и давало силы, чтобы продолжать свою полную хаосу жизнь. Он помогал людям, но в то же время постоянно нарушал закон. Для него это было не сложнее, чем выпить чашечку кофе. Постоянно приходилось оттачивать мастерство карманных краж, проникновения в чужие дома и другие криминальные навыки. Ликидон усмехнулся собственным мыслям. У него было одно единственное правило – никогда не применять насилие во время работы. Есть риск попасться – беги. Даже если это поставит успех работы под сомнение. Самое важное – не попадаться никому на глаза – Если тебя начнут узнавать в лицо, то карьера стирателя окажется под угрозой. Даже выполняя такое простое задание, как сегодня, ни в коем случае нельзя засветить лицо. Нужно быть на чеку, независимо от того, где ты находишься. В местном клубе, где старики собираются, чтобы убить время за игрой в карты, или в огромном казино с камерами наблюдения на каждом шагу. Ликидон даже с клиентами никогда не встречался. Большинство переписок были защищены шифрованием, а видео с подтверждением для клиента он удалял сразу, как только заказ был выполнен. Само собой, клиенты никогда не видели его лица. Видео он снимал таким образом, чтобы не выдать свое местоположение. Уже три года стирание было его основным занятием, и еще ни разу у него не возникло никаких проблем. Все благодаря соблюдению правил. Он выкурил уже половину сигары, как вдруг услышал звук входящего сообщения. Подумал, что это Канчхио, но имя отправителя не высветилось. Это был не спам. Ликидон нажал на ссылку в сообщении, включилось видео.